Глава 13. «Анна, вас ожидает эльтартер Тартер Оллард. Просит разрешения встретиться с вами», — осторожно произнес Хорн. Я удивленно подняла голову. Правящий, понявший достаточно буквально мое предложение узнать друг друга получше, практически перевез ко мне свой кабинет и секретаря. Вот и сегодня работал в моей гостиной. Я еще не успела ничего сказать, как тень пророкотал. Зачем он пришел сюда, ублюдок? Мы, кажется, все решили. Не надо, — я покачала головой. Его роль в этой истории вы мне объяснили, но я хотела бы выслушать Эльтара. Арина нахмурился и кивнул. Не могу сказать, что мне было очень приятно видеть Эля, но я понимала механизм произошедшего, И помнила, что, осознав все свои ошибки, он боролся за меня до конца. Парень зашел, дернулся, увидев фария и попросил. «Анна, я могу поговорить с тобой наедине?» Опять мне не дали ничего сказать. «Во-первых, не Анна, а Анна Терсигет, на вы. Во-вторых, не можешь, я вас наедине не оставлю». Элю прямо поджал губы, а я сказала. Арий, выйди, пожалуйста. Очень прошу, или мы с Льтаром прогуляемся. Арий насупился, хотел что-то сказать, но махнул рукой и пошел в сторону двери вместе с Хорном. Не больше тала, сказал он и захлопнул с грохотом дверь. Я вздохнула и присела в кресло. «Чай предлагать не буду. Вряд ли ты пришел сюда пить чай. Я тебя слушаю. Я хочу извиниться. Я понимаю, что простить то, что я совершил, практически невозможно, но не мог не сказать, что я сожалею. И никто не ненавидит меня за совершенное больше, чем я сам». «Эль», — я вздохнула, — «ты тут не один такой... был, считающий, что тебе все можно. Вас так воспитывают. Я тебя простила. Да, мне сложновато принять всю эту историю, и не могу обещать, что мы останемся друзьями, но, думаю, я вполне в состоянии буду вежливо с тобой здороваться в академии и во дворце. Тебе не придется. О чем ты? Меня исключили из академии. Ты прекрасно знаешь, что если кто-то из учеников совершит действия, могущие привести к смерти другого ученика, то его ждет исключение. А также суд. Поскольку я принадлежу к роду правящих, меня судил Самарий. «Он не говорил мне? Это было... как?» Эль криво усмехнулся. «Кошмар! Но я это заслужил! Арион...» «Неважно! Император и мои родители уговорили его не казнить меня и не отлучать от рода. Мне только запрещено пользоваться магией в течение двадцати лет и появляться в течение этого времени во дворце». Он приподнял манжеты, и я увидела два тонких браслета на каждой руке. «Это что, ограничители?» «Да». Дядя сказал, что я должен почувствовать, каково это, не иметь никакого магического или политического влияния, рассчитывать только на себя. Я мог бы укрыться в родовом поместье, но я решил по-другому. В общем, я пришел попрощаться. «Куда ты направишься?» На границу империи, к побережью трех морей. Устроюсь там солдатам, а может, еще где сяду, пока буду путешествовать. Там неспокойно, набеги пиратов, морских чудовищ, а я... Я действительно хочу узнать, чего стою. И еще не хочу своим присутствием напоминать тебе об этих событиях. Это похоже на двадцать лет тюрьмы, но... Ты знаешь, а ведь все не так уж и плохо. Ты не только узнаешь, кто ты есть без всех своих регалий, но и поймешь, как свободен и прекрасен мир без них. Никто не будет любить тебя или дружить с тобой из-за твоего положения, только ради тебя. Я думаю, тебе предстоит еще немало чудесных приключений, постаралась я его утешить. Эль поднял голову, всхлипнул, подошел ко мне и порывисто обнял. Я осторожно подняла руки и приобняла его в ответ. «Мальчишка! Какой еще мальчишка?» Я не держала на него зла. Он уже достаточно наказан сознанием, что из-за него могли погибнуть три человека. В этот момент в комнату вернулся Арий и нахмурился. «Помешал?» — ядовито спросил мой мужчина. «Иди», — прошептала я илюнауха «Я верю, что все у тебя будет хорошо. А когда двадцать лет закончится «Возвращайся назад. Ария успокоится, и семья снова примет тебя. Да и о приеме в академию можно будет договориться». Эль благодарно мне улыбнулся, порывисто поцеловал руку, кивнул застывшему у порога дяде и быстро вышел из комнаты. «Все-таки ты излишне мягкая, Анна. Зачем было его так легко прощать? Из-за него ты чуть не умерла», — вскипел правящий. Я ехидно подняла бровь. «Да? Может, напомнить тебе еще одного человека, которого я тоже слишком легко простила?» Я стояла в саду, держа в руках ерсины, и никак не могла сообразить, что же мне делать. Снова и снова махала оружием. Выпад, разворот, круг, запустить в дерево, вытащить, снова разворот, надеясь, что с физической активностью к мозгу прильет кислород, И подскажет решение. И действительно, но свежую мысль не дали додумать. Кто-то рядом взревел. Анна! Я аж подпрыгнула. Рональд быстро подошел ко мне и отобрал Ерсины. Что? Тебе еще нельзя. Я даже не поверил, когда охрана сообщила мне, что ты здесь тренируешься. Куда смотрит правящей? Слава стихиям он уехал по делам вместе с Хорном. «А то смотрит и смотрит», — махнула рукой и продолжила возбужденно. «Все мне можно. Я полностью восстановилась и без тренировок только за захерею снова. Подожди меня немного. Вернемся в покое, мне нужно поговорить с тобой. Сейчас. И можешь позвать Ариэля и Фарна? Мне нужна ваша помощь. Кажется, я кое-что придумала. У нас всего пять дней. Эх, как мало времени. Но мы успеем. Давай через два тала в моей гостиной» раз Арий так удачно сегодня занят. Я приняла душ. Мне не терпелось озвучить свою идею. Друзья и брат уже были на месте. Я поняла, что мне делать. Меня ведь вообще не устраивает этот отъезд Арии, тогда, когда мы только-только начали узнавать друг друга. Я поеду с ним. Он, конечно, запретил мне сопровождать его в качестве невесты. Но я поеду совсем в другом качестве, как его секретарь. В общем, я займу место Хорна, но не открыто и не сразу. Сначала выеду под видом какого-нибудь оруженосца. Не качайте головой. Я понимаю, что долго моя тайна не сможет существовать, но мне надо всего лишь удалиться подальше, там Хорн... Ну, не знаю, придумаем что-то. В общем, уедет и предложит взамен услуги некого ученика, что есть у них в миссии. Понимаете? Хорн мне недавно сообщил, что собрался жениться и попросил отпустить его со службы на некоторое время, но правящий отказал, миссия важнее. А я уже в пути, уговорю Ария оставить меня и буду сопровождать его в течение всей миссии. Здорово, да? По лицам мужчин было понятно, что не здорово. «Арий будет в бешенстве!» Рональд смотрел на меня, как на сумасшедшую. «Он отправит тебя назад!» Просто выстроит портал и волоком вернет во дворец, и хорно лишим его места. С бешенства Мария я разберусь, Она насчет отправит, уверенно недельку помучается без меня и примет с распростертыми объятиями. Но не могу я вот так просто сейчас отпустить его и сидеть ждать, когда он там закончит все свои дела и соизволит вернуться и жениться на мне. А хорно пристроим. У тебя, Рон, между прочим, нет секретаря ты же возьмешь его?» Рон не знал смеяться ему или плакать. «Представляю, что ты со мной сделаешь, если не возьму». «Ну, вы со мной? Или мне придется все самой делать? Ну, пожалуйста, ну, помогите!» По улыбающимся лицам Ариэля и Фарна было понятно, что они готовы поддержать мою авантюру. Рональд смотрел с сомнением, но и он в итоге кивнул головой. Я завизжала от радости и бросилась к нему на шею. На что я соглашаюсь? На счастье своей единственной сестры. Хорошо, но если секретарь откажется? Но Хорн, предвкушая счастливую семейную жизнь, согласился. Хотя скорее роль сыграло то, что согласился император. Нам пришлось поставить его в известность, так как он визировал список миссии. Переговоры взял на себя Рональд. Геллард, похоже, потеряв возможность ввязываться в разные авантюры, не упускал случая развлечься за чужой счет. И работа закипела. Мы готовились очень тщательно, незаметно и аккуратно. Корн вносил коррективы в документы, фарны Ари занимались упаковкой моей магической сумки, засовывая туда все, что мне могло бы понадобиться в течение этого времени учебники, снадобья, личные вещи, одежду для роли оруженосца, одежду для роли секретаря, пару платьев я тоже попросила положить. Рон сосредоточился на артефактах и мазях, которые смогут изменить меня. Волосы у меня были совсем короткими и вроде бы не собирались отрастать так же быстро, как в первый раз, если вообще отрастут. Но надо было на полгода замаскировать их цвет, Даже когда Ари узнает, кто скрывается под личиной нового гвардейца, об этом не должны были знать окружающие, раз это ломало все традиции. Я всю миссию должна была изображать именно его секретаря, а не невесту. Артефакты защиты, артефакты сокрытия магии и еще куча всего для начала путешествия. Сильный маг, присмотревшись ко мне, распознает их, но мы рассчитывали, что Ари присматриваться не будет». Я и так была невысокая, и в мешковатой одежде стража вовсе не было видно моих форм, так что за первые дни мы не беспокоились. С костюмами для секретаря пришлось повозиться. Мне предстояло путешествовать долго, но я надеялась на это. Пожарею по холоду, и каждый из костюмов должен был сидеть так, чтобы скрывать мою фигуру. От легкого для пустыни до доспехов, зимних вариантов и торжественного на выход. Партниха нашего рода трудилась круглыми сутками, да и нам было не до отдыха. Мне еще приходилось перенимать у Хорна все обязанности, как только Арий скрывался из вида. Благо, они не сильно отличались от того, что ожидаешь от секретарской работы. Каждая секунда была расписана, зато волноваться по поводу затеянного у меня времени не было. Я еще не забывала регулярно страдальчески вздыхать и грустить по поводу скорого отъезда в миссии, чем, как мне кажется, бесила Ария изрядно. Правящий был очень занят. Иногда он просто приходил ко мне под утро, тихонько садился рядом в кресло, я чувствовала сквозь сон запах моря и барбариса, и спустя какое-то время уходил. Он не делал попыток поцеловать меня или соблазнить, но меня это не слишком волновало. Я-то знала, что впереди у нас будет немало возможностей, чтобы решить и эту проблему. Самым опасным был момент отбытия. Уходить мы должны были на рассвете в день первый. И Арий наверняка задержался бы у меня до последнего момента, чтобы попрощаться. Но мне-то надо было успеть переодеться, покрасить голову и наложить временное тату на лицо. Мы придумали его, чтобы хоть немного скрыть нежную кожу, плюс артефакт, огрубляющие черты, чтобы не выглядеть совсем девчонкой. Как бы я ни старалась сделать это быстро, минут двадцать это бы заняло. Но я надеялась, что все закончится благополучно. Наступала ночь перед отъездом. Арий предупредил, что допоздна будет с императором, но потом придет. Я же собрала на прощальный ужин своих любимых друзей. Мы пили, ели, вспоминая смешные проделки, Я клялась быть осторожной и, в случае чего, разбить камень особого кольца, созданного для моей защиты, и сидеть на месте в ожидании помощи. Мне грустно было покидать их надолго, но я уже была одной ногой на пороге. Наконец-то я увижу этот удивительный и прекрасный мир. Я была воодушевлена. У меня будет достаточно времени, чтобы понять Ария лучше, чтобы показать себя с самой хорошей стороны, чтобы узнать о нем и его работе побольше и не разделяла сомнений Рона. «Я волнуюсь. Правящий. Он был воспитан повелителем. Он жесток, справедлив, но жесток. Тебе может не по нраву быть эта жестокость, но если ты по незнанию попытаешься выступить против него, это может плохо кончиться. Ты можешь...» «Знаешь, я боюсь, что ты разочаруешься в нем, и это станет для тебя большим ударом. Да и мало ли что может там произойти, не говоря уж об опасности обмана и об опасности миссии в принципе, которая так или иначе вас поджидает». «Рональд, я понимаю, как Ари заработал свою репутацию. Я много говорила с Хорном о роли Тени, его дознавателей и методах их работы. Я потому и хочу посмотреть на это изнутри и...» принять или отвергнуть это, потому что я не смогу всю жизнь прожить с закрытыми глазами. Все готово. Я отрепетировала до мельчайших деталей, как после прощания с Арием быстро мою голову отваром, накладываю тату, надеваю спрятанный в ванной костюм, «Бегу через вход по служебным коридорам наружу, где меня будут ждать союзники с доспехами и лошадью, чтобы я успела пройти через досмотр хорна и встать в конце строя. Арий как раз тоже будет переодеваться, так что я должна была успеть». Прилегла на кровать. Дверь тихонько открылась. «Арий». Я протянула ему руки в приглашающем жесте. Он улегся поверх одеяла и судорожно обнял меня. Попытался что-то сказать, но я приложила палец к его губам. «Тш-ш-ш!» «Все не важно. Все будет хорошо». Я перебирала его волосы и гладила плечи, пока он не забылся легким сном. Сама же не смогла заснуть от волнения. А когда наступили предрассветные сумерки, разбудила правящего. «Вставай! Тебе пора!» Ты не представляешь, как я не хочу тебя оставлять. В его голосе действительно слышалось страдание. Ничего. Скоро оно сменится бешенством, буквально через недельку. Я обняла его, прижалась к нему и прошептала, не надо долгих расставаний. Я знаю, ты делаешь то, что должен, и я сделаю то, что должна. Ари кивнул, Судорожно сжал меня и нежно-нежно поцеловал раскрытую ладонь. Он внимательно посмотрел в мои глаза, как будто пытаясь запомнить их выражение во всех подробностях. Развернулся и вышел, аккуратно прикрыв дверь. Я дождалась, когда хлопнет вторая дверь, ведущая в коридор, и метнулась в ванную. Обратный отсчет пошел.